Игры победителей. Охотники с хохотом возвращались домой. Они почти не могли ничего толком сказать, волчина ноздря только гоготала и взвизгивал. Он потрясал своей страшной бородой и разевал зубастую пасть. Выразительно взмахивая руками и оглядываясь назад, другие мужчины протягивали руки в ту сторону, куда убежал медведь. Все кричали, не слушая друг друга. Торжествуя победу, они рассказывали о том, как смешно скакал страшный зверь через кусты. Как он улепётывал от огненной палки Ао. Художник Фау не утерпел и принял участие в атаке. Возвращаясь домой, он шел рядом с Уа, заливаясь смехом и повторяя слово в слово все, что говорил Фау, Уа добавил: "Эх, трус! Эх, побежал как заяц!" Он хотел сказать еще что-то, как вдруг Фау зажал ему левой рукой рот, а правой больно ударил по плечу. "Молчи, нельзя", хрипел он, сжимая ему челюсть. "Нельзя называть. Услышит, придет ночью" в лес унесёт. Все кругом разом перестали смеяться и сердито глядели на Уа. Некоторые трусливо оглядывались назад, другие торопились описать вокруг себя черту острием копья. Третьи замахивались на Уа и даже толкали его кулаками в спину. Уа был обескуражен. Он понял, что поступил непозволительно, неосторожно. Сколько раз мать говорила ему: "Не называй громко того, кто любит мёд". Назовёшь встречается, где-нибудь унесет в свою берлогу. И сама она, если доводилось говорить про какого-нибудь сильного зверя, всегда шептала про него в самое ухо, да еще прикрывалась ладонью, чтобы ветер не подхватил. Ветер подхватит, отнесет слова далеко, залетят в лес, а там их услышит тот, кого назвали. Узнает хозяин, придет, скажет, кто меня звал. Так говорила мать И сам Уа сколько раз учил тому же младших, а тут что сделалось с его головой? Как мог он позабыть? Настоящее имя медведя было Эах. Но вслух говорили вместо этого Вур. Это было лишь звукоподражание. Так Эах ворчит, когда забравшись из берлогу, лижет свою лапу. Звали медведя также лохматым или кто любит мёд, или кто сосет лапу. Про волка говорили, кто воет зимой про гигантского оленя, кто бесится осенью. Слово хумма также означало громкое дыхание мамонта и было не настоящим его именем. Чем сильнее зверь, тем страшнее его накликать. Матери с раннего детства внушали это своим ребятам шлепками и угрозами. Это было основное правило охотничьей мудрости. Впрочем, если вовремя спохватиться, дело еще можно поправить. И Фау сейчас же постарался это сделать. Он наклонился и что-то шепнул Уа на ухо. Оа кивнул головой. Это не о тебя звал, сказал он, обернувшись лицом к лесу. Звал тебя мальчик из племени окуней». Вот, сказал Фау. Пускай себе пойдет к акуням, пускай поищет. Все засмеялись. Через минуту охотники уже вылезли из оврага и вступили в поселок. Здесь было шумно и весело. Женщины с радостью встречали своих защитников, дети прыгали и суетились, девушки визжали. Канда то кружилась, то бегала вокруг землянки и на бегу всплескивала смуглыми руками. Жители поселка веселились. Никто не мог устоять на месте, ноги приплясывали сами собой, руки тянулись к рукам, и вот без уговору составился огромный хоровод. И людской круг завертелся на лужайке. Крики и хохот перешли в веселую песню про глупого Вурра. В хоровод столкнули волчью ноздрю, на него со смехом накинули медвежью шкуру. Теперь он должен был изображать самого страшного Эаха. Ноздря сейчас же вошел в свою звериную роль. Медведь с ревом бросался на девушек и женщин, а те с визгом разбегались во все стороны, прятались за кусты и за летние шалаши. Актер вскоре перестал быть актером. Он на самом деле чувствовал себя медведем. Да и все окружающие признали это. Дети плакали от страха и прятались в землянке. Молодые матери прижимали к себе малышей и боязливо смотрели из-за кустов на то, что происходило на лужайке. В это время, подпрыгивая на одной ноге, приковылял к хороводу тупу-тупу. Он махал выхваченным из огням можжевельником. Волосы на его голове были связаны таким же пучком, как у охотника Ао. Тупу-тупу зашёл со стороны ветра, чтобы искры и похучий дым летели на зверя. Оглушительный хохот раздался на поляне, когда волчья ноздря встал на четвереньки и уморительно побежал от него по медвежьей капушке леса. Так начался день весенних игр. Сначала играли в медведя, в охоту на разных зверей и птиц, потом два охотника с суоми и хоху с деревянными рогами на голове плясали буйную пляску дерущихся зубров. Они бодались, толкались и ревели друг на друга, подражая рёву диких быков. Под конец стали играть в ловлю оленей. Мужчины были охотниками, женщины дичью. Игра состояла в том, чтобы от лесной опушки загнать оленей в загон, то есть в промежуток между двумя землянками. Олени старались убежать как можно дальше в лес, охотники бегали вслед за ними и гнали их к условленному месту. В лесу уже темнело, когда отряд молодежи, в котором находились Ао и Улла, выследил между кустами кучку спрятавшихся девушек и женщин. Охотники стали заходить с тыла, чтобы отрезать свою дичь от леса. Женщины заметили их и с визгом бросились в разные стороны. Ао, больше других, увлекался игрою. Он быстро обогнул поляну, чтобы забраться поглубже в чащу леса и перехватить путь убегающим оленям. Он знал, что сюда побежала Канда. Вдруг он заметил темную фигуру коренастого охотника, который прятался за кустом и пригнувшись следил за тем, что делается на луговине. В это время две девушки, держась за руки, выбежали на середину поляны и перешептываясь между собою со смехом подбежали к кусту. В ту же минуту из-за него выскочил коренастый охотник, и прежде чем они успели повернуться, схватил одну из девушек и вскинул ее себе на плечо. Девушка громко завизжала и стала вырываться из цепких рук. Уамма, уамма, кричала она, и неподдельный ужас слышался в ее крике. Люди, спасите, тут чужие. Спасите Канду. Уамма, уамма. Охотник повернулся и быстро побежал со своей ношей, но не к поселку, а в глубину леса. А он понял, что это не игра, а настоящее похищение. Кровь бросилась ему в голову. В бешенстве ринулся он наперевес похитителю, и прежде чем тот успел сообразить, Ао сунул ему под ноги свое копье. Толстяк споткнулся и тяжело рухнул на землю. Освобожденная Канда вихрем помчалась к поселку, а её похититель со звериным ревом вскочил на ноги и бросился бежать. Ао настиг его и ударил копьем в правое плечо. Толстяк завыл раненым волком. "О, ой, вопил он. Куолу убивают, куолу!" Куолу, откуда он взялся? Тут только Ау сообразил, на кого напал он в сумраке леса? На самого колдуна. Но вместо страха у него на уме было только одно бешеное желание еще и еще раз ударить обидчика Канды. Да и как можно бояться врага, кто бы он ни был, если тот трусливо убегает с поля битвы? Все же, услышав имя Куолу, молодой охотник на миг задержался на месте, и Куолу успел юркнуть в кусты. Зайчий прытью промчался он к береговому обрыву, который оказался здесь очень близко. Недолго думая, он кубарем скатился вниз по крутому склону, поднимая целое облако песка и пыли. Ао остановился на краю и сверху погрозил копьем беглецу, который каким-то чудом ухитрился не свернуть себе шею и не переломать ребра. «Выдра — "Выдра!" крикнул Ао ему вслед самое презрительное слово, какое он знал.